Глава 11. Битва на Волге. Понимаешь, 40 лет назад он работал в НКВД, рассказывал Игорь. Что такое НКВД? перебил Валерка. Ну, по нынешнему милиция. А. После разговора с серпом Иванычем Игорь не отпускало какое-то ненормальное воодушевление. Серп Иванович обещал помочь, и опасности, которые казались Игорю смертельными, развеялись как дым. Но Валерка не разделял энтузиазма Игоря. Слишком все это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 К берегу концертной поляны катер подгонял несколько связок длинных сосновых брёвен, каждая толщиной в ногу физрука. На поляне сколачивали из брусья специальную раму и обставляли её этими брёвнами в виде шатра. Брёвна приматывали к раме проволокой. Внутрь шатра пихали дрова и хворост. Всё сооружение перед мероприятием обливали бензином. Солнце в излете своего пути упало за Волгой на гряду жигулей, словно пылающее ядро на брус верокопа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 Первым делом он проверил на себе очки, а потом начал кашлять. Игорю здесь было по грудь, а Валерке по шее. Четыре вампира — Максим, Алек, Бекля и Лёва — в ряд стояли на берегу. «Вылазь!» — улыбнулся Бекля, ощерив длинные зубы. Концертную поляну уже поглотила тень. Солнце село. Игорь затравленно оглянулся. Позади на реке маячил белый бакин, установленный над отмелье